Двадцать шестая глава Илья. «Черт! Бабы все-таки дуры. Причем даже лучшие из них тоже не блещут умом. Какой-то заговор бабской дури вокруг. Нахрен я вообще женился? Как-то сложилось все в тот год. Папа подогнал мне работу директором филиала. Перетер с кем надо, и вот вожделенное кресло мое. Я, конечно, хорош многого добился сам, и своим трудом бесспорно. Но то, что отец сыграл немалую роль в моей карьере, я признаю. Поставил папаня, правда, условие, что в течение Года я должен жениться, должен, так должен. Невелика плата за такую должность и прилагающийся к ней образ жизни, посчитал я тогда. Почему выбрал Викторию? Очевидно же. «Мои девки обязаны быть раскрепощенными веселыми, задорными, а жена должна привлекать скромностью и целомудрием. Как это ни странно и претенциозно звучит, первой подходящей кандидатурой, что мне попалось на глаза, оказалась Вика. Она так смешно смущалась, розовела щечками, терялась, опускала взгляд при встрече. Невозможно устоять. К тому же куколка-красотка. Воспитание, образование, генетика в в конце концов тоже не подкачала. Не нищая, но и не мажорка. Умеет себя подать и в то же время ненавязчиво, Да и возраст подходящий. Почему бы и нет? Ну а дальше дело техники. Вначале попадаться почаще на глаза, затем улыбки и взгляды одно дело. Несколько как бы случайных встреч, внимание к малышке, общность интересов, нежность и забота в мелочах. Несложно влюбить в себя молоденькую восторженную и не опытную студентку. Тем более, если ты хорош собой, профессионально занимаешься делом, которое интересно малышке, и проявляешь к ней явный интерес. Беда в том, что я сам увлекся своей же игрой. Такая сладкая девочка и вся от розовых ушек до крохотных пальчиков будет только моя. Это кружило голову и заводило серьезнее, чем алкоголь. Я попался в собственные сети. Уже подали заявление и назначили дату свадьбы. Уже вовсю шла подготовка. И мама моя развернулась вовсю ширь. Ходила счастливая. Да и отец смотрел на меня с пониманием и гордостью. А я запаниковал. Молодец, конечно. Просто образцовый сыночек. Угодил папеньке, порадовал маменьку. Но блин, мне же жить теперь с этой девочкой в одном доме и под одной крышей. Хрен знает, сколько времени. Да и будущие дети немного напрягали. Получается, что все, конец моей свободе. Но как же так? И я побежал к Ирке. С Ириной у меня с первого дня завязались отношения. И контакт был настолько крепким, что я не представлял себе жизни без нее. И вот не надо думать, будто я такой непроходимый идиот и не понимал, что не стоит заваливать свою помощницу. Ее не пошлешь после с ней придется работать и дальше но так получилось само собой я не виноват мы пришли с ней вместе в только что созданный филиал и работу организовывали вместе вместе принимали решение без нее я бы не смог выстроить работу и все так хорошо как я это сумел устроить естественно что после очередной особо удачной сделки мы оказались с ней тоже вместе это было логичным иначе не могло быть причем и не Ассоциатором на этот раз был не я, и это вносило нотку разнообразия в мое отношение к ней. И в тот раз, как всегда, Ирина поняла меня и пожалела, и немного объяснила про девочек, и что они хотят от мужа. Мы долго говорили тем вечером на ее кухне обо всем: и о работе, и о женитьбе. Конечно, она была в курсе условий моего папаши. Помню, спросил ее тогда, «Почему ты не хочешь за меня замуж?» На что она засмеялась и сказала, «Потому что из тебя прекрасный любовник, но отвратительный муж. Сам посуди. Что из тебя за мужчина-защитник? Ты же не наигравшийся мальчишка. Для тебя всегда все просто. Всегда твоя игра на первом месте». Мне стало обидно. Хотелось доказать свою состоятельность. И я некоторое время был образцово-показательным мужем. Домашние ужины, в вечера, неторопливые разговоры, возможность наблюдать за Викторией, ее гнездование в моем доме, материнство, преобразившее ее, ожидание чуда. Это оказалось не так и плохо. Привыкаешь к обустроенному быту, к обязательным совместным ужинам, к покою и теплу в твоем доме, к ощущению стабильности за твоей спиной, чувству родного берега. Единственную поблажку оставил для себя в виде субботы, весьма предусмотрительно, как оказалось. Никогда не забуду Викторию тогда после больницы. Из милой нежной девушки, распускающейся из бутона розы, за которой было удовольствием наблюдать, моя жена на глазах превращалась в тень, в бездушную куклу с искусственной приклеенной улыбкой. Тогда я тоже рванул к Ирине советоваться и просить контакт на хорошего мозгоправа. А она ошарашила меня сообщением о своей беременности и о том, что будет рожать. Я не понимал тогда, зачем ей это нужно. Ирина и материнство так же далеки друг от друга, как день и ночь. И все ее доводы, что возраст поджимает и здоровье уже не то, меня не впечатляли. Когда она сказала, что выбрала меня как носителя определенного генофонда, стало обидно. Даже меня покорубила ее рациональность тогда. Вот с тех пор я и жил под домокловым мечом. Сидел на тикающей мини и надеялся, что моя удача не оставит меня. И бабий бунт как-нибудь сосется сам собой. Дождался. Выйдя от лечащего врача Виктории, который сообщил мне уже давно протухшую новость об инфекции, я и в этот раз сорванул к Ирине. Конечно, я знал. И я сейчас уже здоров. У меня исправка есть. То, что Вика больна, это нужно признать мой большой косяк. Я потерял осторожность. Ничего, вылечат. Подумаешь, немного антибиотиков, и можно забыть навсегда о проблеме. А вот то, что развод неизбежен, это Это факт. Вика не простит. Ирина не хотела встречаться. Я настаивал. В результате договорились увидеться недалеко от ее дома в кафе. Я не понимаю, что происходит. «На работе ты взяла больничный, по телефону со мной разговариваешь, будто я чужой, в эту субботу не разрешила побыть с сыном. Ирина, что случилось?» Налетел я на подругу с вопросами, как только успел приземлиться на диванчик, откидываясь на спинку. Ирка королевой сидела за столом на стуле с прямой, как всегда, спиной, с правильно сложенными ногами, выверенным жестом, делая маленький глоток из крошечной кофейной чашечки. «Как она может пить эту свою смолу?» И я? Выхожу замуж Китаев, убила она меня.